Глава вторая. Отказываемся. Даже от приятного. На электронную почту пришло письмо от близкой подруги, с которой мы давненько не виделись. «Прости, что пропала без вести», — написала она. Однако у нее имелось заманчивое предложение. Она сообщила, что состоит в закрытой группе предпринимателей, которые работают в социальном секторе. Среди нас есть проектировщики, разработчики, специалисты по цифровой стратегии и связям с общественностью, которые каждый год собираются вместе, чтобы обсудить, как лучше вести дела. Был канун очередной такой встречи, которая должна была состояться на Большом Каймане. И группе хотелось пригласить кого-нибудь эдакого. Разве от такого откажешься? Это ведь три в одном. Можно и с подругой повидаться, и здорово пообщаться с крутыми предпринимателями, и бесплатно слетать на морской курорт. но В голову закрались смутные сомнения. Хотела ли я согласиться? Безумно. Однако здравый смысл подсказывал. Для начала подумай, как следует. Вечно мы сталкиваемся с подобным. То на какой-то слёт пригласят, то попить кофе позовут, то предложат звониться, то попросят помочь чему-то другу, то заявят, ждём вас с выступлением на собрании или конференции. Поначалу такое льстит. Когда я только начинала свой трудовой путь, то у меня дух перехватывало от любого такого предложения. Каждая из них лишний раз доказывала, насколько я важная дама. Я соглашалась и тащилась через весь город в кафе, где проходило мероприятие. Там я часик, потому что на временных ограничениях не настаивала, всех поучала и возвращалась домой. Часик — это совсем недолго. Однако добавь к этому дорогу, а также неизбежные задержки, и вот час превращается в два-три. В итоге на мероприятии я тратила полдня и недоумевала, почему так медленно растунуть с собой и так мало зарабатываю. Я стала избирательнее. Мне пришлось, иначе бы у меня так каждый день пропадал. Сколько бы я подобными медузе не плыла вперед, волны всевозможных просьб и приглашений успешно отбрасывали бы меня обратно. Чем сильнее росло мое положение, и, признаюсь, самоуважение, тем больше правок я вносила в свой подход к расписанию. Я перестала подстраивать свое расписание под чужое и соглашалась только на те мероприятия, которые вписываются в мои планы. Я требовала, чтобы мероприятия переносили туда, где удобнее мне, поближе либо к дому, либо к тому месту, где я должна оказаться по расписанию. Я перестала соглашаться на встречи просто так. Благодаря этим нововведениям мне стало легче дышать, однако со временем мне стали приходить все более выгодные предложения. Всем бы такие трудности, конечно, но в итоге мне было все сложнее и сложнее говорить «нет». Естественно, я отказывалась разговаривать по телефону со случайными незнакомцами. Но что мне было делать, когда звонил друг моего друга? И что было отвечать, когда меня звали на чей-то подкаст, ведь это дополнительная реклама? Или когда предлагали провести вебинар для представителей профессионального сообщества, среди которых вполне мог оказаться выгодный клиент? В итоге я стала разрабатывать новые ограничения, уже с учетом этих обстоятельств. На подкасты ходим только перед изданием новой книги. Вебинары ведем только оплачиваемые, либо во имя некой благородной цели. Однако предложение, что гидра. Отрубишь одну голову, вырастут две. То, за что три года или даже год назад я ухватилась бы без раздумий, теперь вынуждала спрашивать себя. А я успею? Куда это вписать? Стоит оно того? И вот подруга приглашает меня выступить на большом каймане. Сражение за долгосрочные цели — сражение нешуточное. И нет в нем без отказа оружия, чем отказ. На первый взгляд кажется, что значительно проще согласиться, и тому есть множество причин. Зачем расстраивать или подводить, на меня же рассчитывали, собеседника. Откажу, а меня обидится Не хватало еще, чтобы сочли высокомерный. Отказ нужно еще облечь в слова и в какие именно, вопрос отдельный, разве не проще согласиться? Соглашусь и лишний раз почувствую себя важной и нужной. Меня ведь так хочет видеть целая группа успешных людей. А вдруг я откажусь и упущу возможность, которая выпадает лишь раз в жизни? Мало ли, вдруг туда сам Илон Маск приедет. Многие даже не думают сопротивляться таким соблазнам. Ведь давайте будем честны, когда только начинаешь профессиональный путь, ты особо и не нужен никому, а потому можешь соглашаться на все подряд. Однако, если развиваться грамотно, то с опытом будет расти количество выгодных предложений. И то, что прежде помогало, начинает сильно мешать. Придется подстраиваться и выбирать тщательнее. Люди, несомненно, сопротивляются соблазну и забивают свое расписание отнюдь не с ходу Но забивают, сами того не замечая. Совсем как лягушка не замечает, что вода, в которую ее поместили, постепенно нагревается. Вот только в итоге большинство специалистов из-за неумения отказывать живут в постоянной спешке, без времени на передышку. Другими словами, воплощают в жизнь худший свой кошмар. Большинство буквально мечтает о том, чтобы найти свободное время, на подумать, на пораскинуть мозгами, на посидеть спокойно и побеседовать с кем-то, на просто поваляться, как тюлень в кровати. И тоже большинство выстраивает расписание с прицелом на прямо противоположное. Британский автор Сирил Нордкотт-Паркинсон отмечал следующее. «Работа способна заполнять собой все выделенное на нее время. Делаем из этого очевидный вывод. Сколько бы свободного времени у вас ни было, работа непременно поглотит его. Единственное спасение — оберегать свободное время от вторжений. Так как же делать этот непростой выбор? Как грамотно отказывать и благодаря этому заниматься тем, чем на самом деле хочется? Когда душа поет». Вот что предлагает Дерек Сиверс, музыкант и предприниматель, который выпустил свою книгу. Именно этот человек заявлял, что не желает походить на вечно занятых специалистов, которыми полнится его окружение. Годами ранее он последовал совету одного друга. Когда выбираешь, делать что-то или нет, прислушайся к себе. Если от мысли об этой задаче у тебя не поет душа, отказывайся. Да, звучит пугающе, ведь это и вправду страшно. Сиверс сказал мне так. В итоге мне нет равных в отказах. Я отказываюсь почти от всего. Возможно, стоит даже поумерить свое упрямство. Однако, по его же словам, благодаря этому, жизнь моя чрезвычайно проста и легка. Как бы то ни было, правило, которое использует Сиверс, показывает, в каком именно направлении стоит двигаться. Опытные специалисты, по большей части, умеют грамотно отказываться от чего-то совсем из ряда вон, в духе «не вычитаешь мою диссертацию за меня к четвергу». Еще таким специалистам хватает ума не упускать по-настоящему стоящие предложения. Как вы смотрите на то, чтобы мы вас повысили и платили вам на 50 тысяч долларов больше? Тем не менее, им недостает умение отсеивать предложения помельче, которые вроде и выгодны, и в то же время затратны. Вот как поступать, если тебя приглашает друг, однако на крайне скучное событие? Или если тебя зовут выступить бесплатно, однако на мероприятие, куда придут нужные люди? Или просят назначить собеседование другу чьего-то брата, а в ответ обещают однажды оказать не менее весомую услугу? В таких случаях запросто можно растеряться. И именно в таких случаях нас может спасти правило поющей души, которое подскажет, как стоит поступить. Если по шкале воодушевления от одного до десяти просьба не тянет хотя бы на 9 или даже на все 10 уверенно отказывайте. Итак, я собралась с храбростью. Какое-то время я все-таки поразмыслила над тем, стоит ли поездка на большой кайман моего времени. И, наконец, поняла. Вообще я могла бы согласиться. Но у меня и без того на весну столько всего назначено, что еще одна поездка, и я точно устану. А значит, и курортом толком насладиться не смогу. К тому же, организация, которая меня пригласила, привыкла устраивать выступления сама для себя. Выходит, денег на меня у них изначально не заложено. и проживания мне, может, и оплатят, однако выступать я буду, скорее всего, на безвозмездной основе. Здорово, конечно, будет увидеться с подругой и позагорать, но разве это нужно и без того вымотанному человеку, который еще и выступает бесплатно? Уж лучше позвать подругу куда-нибудь на ужин. В итоге я ответила так. Спасибо огромное за невероятно любезное приглашение выступить перед группой на Большом Каймане. Меня очень заинтересовала эта возможность. Но, к сожалению, я вынуждена отказаться. Прошлым вечером я сверилась с расписанием и выяснила, что с февраля по апрель буду в постоянных разъездах, а потому включать новые мероприятия в новом году, пусть даже в стой прекрасные места, выше моих сил. Кнопку «Отправить» я нажимала с большой неохотой. Как же неприятно отказывать. Однако без этого... Никак. Путеводная звезда. Терри Райс был опытным цифровым маркетологом. Он работал в таких компаниях, как Facebook и Adobe. Неудивительно, что такой специалист был нарасхват. «Когда я только начинал свое консалтинговое дело», — рассказывал он, «один клиент пообещал ежемесячно платить мне по 20 тысяч долларов». Казалось бы, вот она, мечта любого консультанта. Однако выяснилось, что все чуточку сложнее. Новые обязанности, по воспоминаниям Терри, подразумевали необходимость ежедневно ездить из Бруклина на Лонг-Айленд, что, с учетом пробок, могло занимать несколько часов. Я основал собственное дело, в первую очередь, потому, что хотел больше времени проводить с семьей. Но с такими поездками я совсем перестал бы видеть дочь. Да и то, чем мне предложили заниматься, не особо воодушевляло. А над чем-то еще, что действительно нравится, попутно не поработаешь — Все свободное время будет уходить на дорогу. В итоге Терри поступил так, как стоило бы поступать многим на его месте. Он определил, какие ценности важны для него в первую очередь, и на первом месте оказались отнюдь не деньги, иначе бы он немедленно согласился. Важнее всего для него было проводить время с семьей и заниматься тем, что по-настоящему нравится. Выяснив это, Терри начал сопротивляться предложению с должной решимостью. Порой решения, которые мы принимаем, основаны не на истинном положении дел, а на желаемом их состоянии. Именно такое решение принял Том Уатерхаус. Шла осень 2007 года. Том тогда работал менеджером в компании по управлению активами. И вот ему сделали сказочное предложение — стать директором по производству в сингапурском подразделении. «В компании об этой должности мечтал каждый», — вспоминает Том. Подразделения намеревались вовсю развивать, и деньги на это закладывали соответствующие. Я любил Сингапур и уже прежде несколько раз там работал. Я обожал тамошних сотрудников. Занять новую должность Тому предстояло в феврале. Однако прежде он направился домой, в Англию, чтобы провести с семьей Рождество. И тут мама мне говорит, «Ты такой молодец, отправляешься в Сингапур. Вот только ты сам как будто не рад. Ты уверен, что хочешь туда?» И, конечно же, я не был уверен. 3 января, возвратившись после праздников, Том сделал, по его словам, один из тяжелейших телефонных звонков в жизни. Он сказал генеральному директору сингапурского подразделения, что передумал. Том до сих пор помнит, в каком пребывал ужасе. Я будто с супругой расставался. Говорил, дело не у вас, дело во мне. Трубку повесили. Через 15 минут мне позвонили и сказали, «Не понимаю, я вас чем-то обидел?» Объяснить всё управляющему партнёру компании было не проще. Тот заявил, что Том предал компанию, и теперь ему нельзя доверять. «И после этого мне вправду перестали доверять», — рассказывает Том. «Меня целый год мы тарили прежде чем я вновь завоевал расположение». Жизнь будто постоянно намекает. «Зачем лишний раз мучиться? Разве не проще согласиться на столь выгодное предложение? К чему расстраивать друзей и коллег?» Однако Том прекрасно понимал, чего хочет. Мне было 42, а я до сих пор не воплотил в жизнь главную свою мечту — завести семью и вырастить детей. Объясняет он. У меня взрослый сын, однако он живет в другом городе. Когда сыну было два, мы с его матерью разошлись. Я осознал, соглашусь на Сингапур и окончательно заруюсь в работу. Разве в таких условиях отыщешь вторую половинку? Том, в отличие от Терри Райса, не поставил семью на первое место сразу. Он даже еще не завел супруги и детей. однако понял Принять выгодное предложение равно значительно снизить вероятность обзавестись семьей, когда бы то ни было. Чтобы отстоять себя, ему пришлось поставить на окон многое. Жизнь такова, что зачастую и не знаешь, какими последствиями способны обернуться то или иное решение. Однако, если выбор важный, все-таки стоит прислушаться к себе. Том через два года после того, как отказался от предложения и готовый окончательно поверить в то, что мечта моя несбыточна, встретил женщину, которая вышла за него замуж и родила ему двух детей. «Чем вы готовы пренебречь?» «Давайте без обиняков. Все мы любим, чтобы у нас все получалось. Конечно, за что-то мы попросту не беремся, поскольку осознаем свою неграмотность. В конце концов, я не электрик. Или даже бездарность. Спорт — это не мое». Однако в том, чем занимаешься, всегда хочется проявлять себя достойно. Больше — безупречно. Есть такая когнитивная ошибка — иллюзорное превосходство. Людям свойственно преувеличивать собственные достоинства и преуменьшать недостатки. Об этом явлении рассказывали Фрэнсис Фрай и Энн морис в своей книге «Uncommon Service». Буквально необычное обслуживание. Я познакомилась с Фрэнсис, которая работает в Гарвардском университете, и Энн, предпринимательницей, почти десятилетия назад, когда брала у них интервью для Forbes по случаю выхода их книги. Они изучали обслуживание посетителей, особенно в розничной торговле, и пытались понять, почему по-настоящему качественно посетители обслуживают лишь избранные компании, в то время как остальные делают это, ну, так себе. Ответ обнаружился быстро. Компании не умеют отсеивать потенциальных клиентов, поэтому пытаются угодить всем и вся. Любой скажет, так нельзя. И тем не менее, компании не в силах устоять перед соблазном. Вопреки руководству находчивых и высокооплачиваемых директоров, компании спотыкаются на самой основе своей деятельности, на необходимости выбирать. Тем временем выясняется, что, как ни удивительно, наиболее успешны те компании, которые не боятся в чем-то недорабатывать. Любая фирма с удовольствием бы успевала во всем на свете, будь такая возможность. Но в том-то и дело, что такое невозможно. Если хочешь в чем-то по-настоящему преуспеть, придется чем-то пожертвовать. Большинство компаний отказывается идти на такую уступку. А иначе никак. Желаешь в чем-то отличиться, придется чем-то поступиться. Любой банк с радостью работал бы допоздна. Посетителям было бы значительно удобнее. Почему же банки так не делают? потому что это лишние расходы. Однако Фрэнсис и Энн в своей книге упоминают банк «Коммерсбанк», который действует вразрез с общепринятыми представлениями. Он обслуживает посетителей 7 дней в неделю и при этом в будни работает аж до 8 вечера. Где этот банк отыскал лишние деньги? Он нарочно предлагает отвратительные ставки по депозитам. Спроси любого посетителя, готовы ли вы получать нищенские проценты со средств на счете, и он наверняка ответит «нет». Однако посетителям этого банка не то, чтобы нужен высокий процент. Для них важнее то, что в этот банк спокойно можно зайти после работы. Соглашаться на все подряд — значит делать все подряд сносно, а отказываться — значит идти навстречу успеху. Да, придется кого-то расстраивать и даже подводить. Дескать, нет, я не могу попить кофе с твоей сестрой, бесплатно выступить, просмотреть твой черновик. И да, придется, скорее всего, чем-то пренебрегать. Когда я работаю над очередной книгой или долгосрочным проектом, я смиряюсь с тем, что во входящих у меня будет бардак, а кто-то расстроится. Мол, чего, так долго не отвечаю. Но выбирать так или иначе придется, иначе добиться не удастся вообще ничего. Расспрашивайте собеседника. Следующий способ, на первый взгляд, противоречит самой сути отказа. А заключается он в том, чтобы выяснить, почему собеседник вообще обратился к вам. Казалось бы, откажись ты уже и не тяни резину. Однако дополнительные расспросы выполняют две важные задачи. Во-первых, благодаря им определенная доля собеседников, около четверти, наверное, просто отсеивается. Им буквально некогда писать еще одно письмо, где они обосновывают свой выбор. Во-вторых, если собеседник все-таки ответит, вам будет проще решить, где, как и насколько усердно вы готовы помочь. Истина в том, что многие представители деловой среды Как новички, так и знатоки либо не умеют грамотно налаживать связи, либо ленятся усердствовать. Вот сказали им в вузе что нужного человека надо пригласить на кофе и разговорить и так они и поступают. Возможно, смутно такие люди представляют, почему им нужны именно вы. Допустим, вас какой-то друг посоветовал или ваше имя всплыло на каком-то сайте. Чем вы вообще занимаетесь и насколько велико ваше влияние, а потом вас попросят дать контакты Джеффа Безоса. Было бы здорово, разбирайся, люди во всем досконально загодя, однако такое происходит редко. А значит, стоит обороняться от попыток вторгнуться в ваше расписание, обороняться всеми доступными способами. Цените свое время и распределяйте его с умом. Конечно, помочь доброму другу или важному клиенту стоит всегда, равно как и познакомиться с какой-то невероятной личностью или выдающимся руководителем. Однако во всех остальных случаях едва вам предлагаются звониться или попить кофе, непонятно зачем, лучше, прежде чем соглашаться, уточнить, а почему к вам вообще обращаются. Так вам не придется рубить с плеча, у ответственного собеседника появится время подумать, чего он вообще ждет от встречи, а безответственные отсеются сами собой. К примеру, можно сказать «надеюсь, мне удастся вам чем-то помочь». Не могли бы вы уточнить, что именно желаете обсудить и чего ожидаете непосредственно от меня? Тогда собеседник вынужден будет пояснить, о чем он вообще хочет поговорить, и не нужно будет собираться несколько раз. Возможно, человек хочет узнать, как стать специалистом по связям с общественностью, а вы вообще не этим занимаетесь. И вот вы, уже не тратя понапрасну час своей жизни, объясняете «К сожалению, я спичрайтер и ничего не могу сказать по пиару». А может, вы, наоборот, пиарщик, и недавно написали статью о том, как найти работу в вашей среде. Тогда можно просто отправить собеседнику статью и вновь не тратить время на встречу. Чем вы, по его мнению, способны помочь? Бывает, человек не заявляет об истинной цели мероприятия сразу. Чаще всего это означает, что вас боятся спугнуть. Меня как-то раз пригласили на ужин, и только когда подали первое блюдо, выяснилось, что от меня хотят добиться вложений в съемки некого фильма — Десерт никогда еще не был таким неловким. Подобных ловушек можно избежать, если заранее расспросить собеседника. Более того, вы даже поможете, если вам вспомнится какие-то по-настоящему полезные источники. У меня нет связи в этой компании, однако можно почитать такую-то книгу и такой-то блог. Возможно, главное достоинство этого способа в том, что расспросы вынуждают собеседника стараться, а большинству лишний раз стараться лень. В итоге общаться вы будете только с самыми воодушевленными и добросовестными, то есть с теми, с кем общаться стоит. Памятка. Всем известно, насколько удобны и полезны памятки. Что пилоту перед полетом, что хирургу перед операцией значительно проще проверять и готовить все необходимое, когда под рукой есть удобный список. Даже самые опытные и способные люди забывают порой нечто простейшее. Все мы люди, и нам свойственно ошибаться. Если раз за разом задавать себе правильные вопросы по памятке, шагать навстречу успеху будет легче. Так почему же мы не пользуемся памятками в трудовой жизни? Хуже мы их даже не составляем. И каждую просьбу, каждое предложение оцениваем в отрыве от опыта прошлого. В итоге раз за разом задумываемся, принимать ли приглашение, написать ли статью, согласиться ли навстречу. Зачем растрачивать умственные усилия понапрасну? Зачем изучать в отдельности каждый вопрос, когда можно понять, соглашаться или нет с первого же взгляда? Зачем каждый раз заново вспоминать, к чему мы стремимся и на что в действительности готовы тратить время? Предлагаю вам взглянуть на памятку, которую я даю своим клиентам-руководителям на курсах. Четыре вопроса. И все, вы уже поняли, нужно ли вам соглашаться на просьбу, хвататься за возможность или выполнять мнимое обязательство. Первый. Сколько на это в целом уйдет времени? Мы всегда примерно прикидываем, сколько времени уйдет на ту или иную задачу. Вот только зачастую просчитываемся. Казалось бы, ну, соглашусь уже на этот бесплатный вебинар, подумаешь, часик потеряю. Вот только часик — это сам вебинар. А как же звонки, переписки, прогоны? А презентацию кто будет составлять? И вот вы уже тратите на вебинар не час, а все 3-4. Когда на работе сотрудник в 4 раза недооценивает временные и денежные затраты на проект, его увольняют. Так почему же такое позволено делать по отношению к себе? Разве не самое время задуматься об этом? Оценивая просьбу, обязательно продумайте все шаги, которые вам придется предпринять. Обязательно с запасом на всевозможные неожиданности. И только после этого прикидывайте, сколько вы потратите времени и сил. Прикинете и, возможно, уже испугаетесь достаточно сильно, чтобы сразу отказаться. Второй. Могу ли я потратить то же время на что-то поважнее? Мы нередко воспринимаем предложение как развилку в духе «либо ты делаешь вебинар, либо не делаешь». Однако в действительности перед нами стоит совсем другой выбор. И выглядит он так. Либо ты делаешь вебинар, либо все то время, что ушло бы на планирование, подготовку и выступление, занимаешься вообще чем угодно. Вообще, это в буквальном смысле «вообще». Общаешься с семьёй, делаешь зарядку, играешь на фортепиано, занимаешься наукой. Зачастую мы даже не осознаём, что теряем, когда соглашаемся на очередное мероприятие. А чтобы тратить время только на то, что по-настоящему важно, необходимо об этом важном вспоминать. Тогда получится не только противодействовать, но и осознанно, грамотно действовать. Если вебинар лучше на что вы можете потратить 4 часа, тогда непременно соглашайтесь. В конце концов, вас, возможно, зовут прочесть лекцию в именитом университете. Согласитесь, неплохое пополнение в послужном списке. Или же вас зовут выступить перед руководителями высшего звена, который потом предложат вам заключить договор стоимостью в несколько миллионов. А может, вы будете выступать перед совсем крошечным количеством непритязательных зрителей, но благодаря этому обкатаете речь, которую собираетесь прочесть на важной конференции, где все должно быть безупречно. Во всех перечисленных случаях вебинар наверняка стоит того. Однако, если вы соглашаетесь, потому что так проще, чем отказываться, то, скорее всего, самое время пересмотреть подход. Третий. Каких физических и эмоциональных затрат мне будет это стоить? Вообще, я могла бы вписать поездку на Большой Кайман в свое расписание. Моя подруга полгода звала меня провести время вместе, и каждый раз я была свободна в те дни, которые она предлагала. Как же мне удавалось неизменно ей отказывать? Отчасти благодаря тому, что я вспоминала, каких физических усилий мне будет стоить встреча. До и после этих встреч у меня неизменно стояли командировки. То есть и до, и после встречи мне предстояла череда перелетов. А значит, необходимость привыкать к новому часовому поясу, тоска по дому, жизнь на чемодане, придорожный фастфуд, затекшие из-за неудобных сидений в самолете суставы и, у меня еще и морская болезнь, кучи тошнотворных поездок в аэропорт и из него. Стоило мне представить, чем обернется мое «да», и я тут же понимала, что соглашаться не хочу. Важно учиться отказываться не от чего-то ужасного и нудного. Тут много ума не надо. Нет, большинство специалистов важно учиться выбирать из нескольких, в равной мере привлекательных, однако взаимоисключающих, вариантов. Именно поэтому необходимо четко представлять, какими затратами, физическими и эмоциональными, способно обернуться то или иное предложение, стоит на него согласиться. Четвертый. Буду ли я через год жалеть, если откажусь? Вот упускаешь ты возможность, и все равно чуть-чуть досадно. Смотришь в интернете на фотографии с вечеринки, что устраивала подруга, видишь эти счастливые лица, и обидно становится, что ты тогда была занята чем-то еще. Но вряд ли вы расстроитесь больше, чем на несколько дней. Вечеринка — это не последнее, а то, что вы ее пропустили, не то чтобы большая потеря. Однако порой бывает иначе. И именно поэтому, когда решаете, соглашаться или нет, важно спросить себя, буду ли я жалеть об отказе через год. Мы не знаем, что готовит нам будущее, и не всегда в силах на него повлиять. Но мы можем по меньшей мере чаще задумываться над своим выбором. Главное — мыслить шире и задумываться, как именно это решение отзовется нам через год, или пять лет, или 10 Мыслить наперед, не расчистив временного пространства, не получится. Бросайте растрачиваться на мимолетное. Решите, что нужно именно вам. Однако мир полон безграничных возможностей. Как именно решить, над чем сосредоточиться? Запомните. В начале трудового пути соглашаться на все подряд полезно. У вас достатки времени, а какие именно связи будут для вас ценны пока не ясно. Однако, чем дальше вы растете над собой, и чем меньше у вас становится свободного времени, тем чаще придется отказывать. Соглашаться на прекрасное просто, равно как и отказываться от ужасного. Сложнее решить, что выбрать из одинаково посредственных предложений. Соглашайтесь только на то, от чего у вас поет душа. Решите, в чем вы будете недорабатывать. Все успеть никак не получится. Нельзя отличиться в одном, не пожертвовав другим. Будете распыляться — не преуспеете нигде. Определить, стоит ли предложение вашего времени, будет проще, если расспросить собеседника. Многие предложения отсеиваются исключительно из-за того, что собеседнику лень отвечать на вопросы. Еще часть, потому что человеку, как выясняется, вообще нужно не к вам. Чтобы понять, стоит ли предложение вашего внимания, ответьте на четыре вопроса. Сколько на это в целом уйдет времени? Могу ли я потратить то же время на что-то поважнее? Каких физических и эмоциональных затрат мне будет это стоить? Буду ли я через год жалеть, если откажусь?